Глава третья. Проясняй до конца. В этой главе я дам самый полезный совет, который мне когда-либо давали по работе. Он очень простой, и от этого только сложнее начать ему следовать. Совет заключается в том, что следует всегда прямо спрашивать у своего руководителя о любых непонятных для вас вещах. Причем нужно это делать до тех пор, пока вы точно не поймете, что он имеет в виду. Я говорю не о тех случаях, когда вы не поняли что-то, касающееся вашей рабочей области. Вы не должны использовать руководителя как справочное пособие. Я имею в виду более общие жизненные вопросы, касающиеся вашей работы. Приведу пример. Как-то я беседовала с коллегой, который уже несколько лет руководил группой. Вроде бы дела у него шли как надо. Группа расширялась, проекты закрывались плюс-минус в срок, отзывы других сотрудников были хорошие. И тем не менее он никак не мог получить повышение. Я спросила, понимает ли он, в чем его проблемы и какие шаги могут привести его к новой должности. Между нами состоялся примерно такой разговор. Начальник говорит, что я хорошо работаю с подчиненными и заказчиками. Говорит, что теперь надо подтянуть процессы, и тогда я могу надеяться на повышение. Значит, надо работать над процессами. А что именно не так с процессами? Что вам нужно улучшить? На самом деле я не до конца понял, что конкретно у нас не так в процессах. Я вижу проблему в том, что очень много работаю, и, может быть, начальство видит, что без меня команда развалится. Еще мы иногда соглашаемся сделать проекты быстро, но часто на старте понимаем, что едва ли уложимся в заданный срок. А я еще год назад говорил руководителю, что хотел бы сменить сферу деятельности. С тех пор я передумал и хочу расти дальше в нынешней позиции. Руководителю я об этом сказал. но я все равно думаю, что он боится моего увольнения и не хочет в меня сильно вкладываться». Человек назвал три серьезные проблемы, которые видел сам. Самым печальным в этой ситуации было то, что, возможно, все три проблемы на самом деле нисколько не волновали его руководителя. Многие руководители спокойно относятся к тому, что лидер тащит команду на себе, и к тому, что сроки едут, воспринимают это как неизбежное зло в интеллектуальной работе. Третья проблема вообще была скорее догадкой. Кстати, впоследствии выяснилось, что на самом деле руководство было недовольно количеством багов в приложении. Единственный правильный способ понять, что думает о вас и вашей работе руководство – просто спросить. Не бойтесь показаться глупым или неуверенным в себе. Наоборот, везде ценятся люди, которые могут и хотят четко понимать, чего именно от них ждут. Да, никто не любит, когда подчиненные перекладывают на них свои проблемы и, по сути, не выполняют свои прямые обязанности. В идеале сотрудники должны снимать головную боль руководителя, а не добавлять ее. Но в таких вопросах речь не о том, что вы перекладываете проблемы на руководителя. Ровно наоборот. Вы хотите узнать, как устранить эти проблемы. Не бойтесь получить ответ, который вам не понравится. У меня был момент, когда я сменила род деятельности в компании. Я перестала быть разработчиком и стала, по сути, работать менеджером продукта. Естественно, меня мучил вопрос, как я справляюсь с новой ролью. Как программист я работала хорошо и знала об этом. Но что, если переход в новую сферу был ошибкой? Я поработала полгода, чтобы появились какие-то результаты, которые можно оценить, и пошла к своему руководителю, чтобы напрямую обсудить это. Мне было очень страшно начинать разговор, ведь я могла услышать, что, к сожалению, у меня не получается быть эффективной в новой роли, и лучше бы я продолжала писать код. Но на самом деле лучше услышать такой ответ как можно раньше и думать, что с этим делать, чем продолжать плохо работать, оставаясь в неведении. В моем случае разговор прошел хорошо, и я со спокойным сердцем продолжила работу. Чем яснее и реалистичнее вы понимаете, что происходит, и как оценивают вашу работу, что думает о вас руководитель, тем проще вам строить карьеру. В любой сложной ситуации нужно просто подойти и спросить напрямую. Напоследок привожу список вопросов, которые люди боялись задать прямо, но в итоге задали и не проиграли. Что мне нужно сделать, чтобы получить повышение? Как вы считаете, на каком этапе я сейчас нахожусь, есть ли у меня шансы получить повышение в ближайший год? как я работаю на фоне других коллег, на их уровне или хуже. Я не собираюсь увольняться, но чувствую, что работа больше не радует. Было бы здорово через полгода-год попробовать что-то новое. Есть ли возможность это устроить? Я не до конца понимаю, почему у моей команды проблемы в построении рабочих процессов. Можем ли мы разобрать несколько конкретных примеров, где я потерпел неудачу?